воротит его нос это и позволите видеть кот который не брезгует мышами или лягушками я внимательно приглядывался к тому от чего коты не воротят нос и могу с уверенностью утверждать